Четвертая задача души до сорока лет в. До наступления сорока лет человеку с тринадцатым арканом крайне важно научиться видеть перемены не как угрозу, а как неизбежную и благоприятную часть своего пути. Изменения в его жизни случаются не просто так, они несут в себе скрытый импульс к росту обновлению, очищению от старого и отжившего. Этот человек должен преодолеть внутренний страх перед переменами, особенно если речь идет о смене привычного образа жизни, окружения, работы или взглядов. Именно этот страх – один из главных врагов его развития. Он может цепляться за привычное, даже если оно давно перестало быть живым, просто потому что пугает неизвестность. Однако 13 тринадцатый аркан требует завершения. Подобно тому, как новое предложение не может начаться без точки в предыдущем, новая глава в жизни не откроется, пока не закрыта старая, и чем дольше вы откладываете смерть старого этапа, тем болезненнее будет переход. Перемены действительно могут сопровождаться дискомфортом, хаосом, потерей контроля, ощущением утраты. Это нормально, это и есть процесс умирания старого «я». Но если вы позволите себе пройти сквозь это без паники, без сопротивления, с доверием, то вы окажетесь в совершенно новом качестве. К 40 годам вы уже будете способны адаптироваться к новым жизненным условиям не через страдания, а осознанно, как мастер собственного судьбы. Этот путь не про выживание, а про внутреннюю алхимию. Ваше восприятие мира изменится, обновится сам взгляд на жизнь, вы станете мудрее, глубже, целостнее. Такова инициация третьего аркана через разрушение к силе, через утрату к истинной ценности, через конец к настоящему началу. Задачи, которые нужно проработать, первое — Принять неизбежность перемен, перестать цепляться за старое, даже если оно кажется безопасным. Понять «ничто не вечно» — это не трагедия, а закон жизни. Второе — научиться отпускать без страха людей, роли, привязанности, иллюзии, представления о себе. Не спасать мертвое, не тянуть прошлое, не реанимировать то, что должно уйти. Третье. Проработать страх смерти и утраты, личной, физической, символической, потеря статуса смысла дома, себя. Увидеть смерть не как врага, а как врага к новому уровню осознания. Четвертое Принять тему конца как часть цикла. Осознать, что завершение — не провал, а естественный этап развития. Проживать точки конца не в панике, а в зрелом спокойствии. Пятое. Отказаться от роли жертвы разрушений, перестать воспринимать перемены как наказание или несправедливость, понять все, что рушится, освобождает дорогу. Шестое. Увидеть разрушение как творческий акт, трансформировать хаос в возможность, начинать заново, осознанно, без уныния и обесценивания себя». Седьмое ⁇ научиться завершать самостоятельно, не ждать, пока жизнь вынесет, а самому закрывать гетштальты, отношения, этапы, формировать внутреннее чувство времени. Все это мертвое, идем дальше. Восьмое ⁇ сформировать сильную внутреннюю опору, не зависеть от внешнего, я не разрушаюсь даже если все потеряю. Восстановить себя из пепла, зная, я и есть тот, кто переживет свою смерть. Девятое — превратить опыт утрат в силу, научиться извлекать ресурсы даже из самых тяжелых ситуаций, видеть в боли глубину, в крахе урок, в конце — путь. Десятое — обрести новое «я» через разрушение старого, перестроить свою личность, избавившись от фальшивых идентичностей, выйти к 40 годам не просто взрослым, а перерожденным, настоящим собой. Что поможет выполнить задачи? Первое. Осознанная практика отпускания. Учиться сознательно завершать отношения, проекты, иллюзии. Писать письма прощания, устраивать ритуалы окончания. Например, сжечь, закопать, разорвать, поблагодарить. Не цепляться. Это уже умерло. Благодарю и отпускаю. Вторая — работа с телом и страхом. Через телесные практики, дыхание, танец, холотроп, проживать зажимы, связанные со страхом потери и смерти. Прямо проживать. Да, я боюсь конца, но я выбираю пройти, сквозь это. Третья — терапия и психопрактики. Глубокая психотерапия, расстановки, теневая работа, метафорические карты. Нужно достать вытесненные страхи, связанные с разрушением, утратой, контроля, ощущением «я исчезну». Четвёртое — контакт с темой смерти. Изучать философию смерти, буддизма, веды, тексты про умирание, метафизику. Смотреть ей в глаза, а не убегать. Что, если все закончится завтра? И жить осознаннее. Пятое — минимализм и аскеза. Практика отказа от лишнего, вещей, связей, обязательств. Сначала добровольно освобождать пространство, чтобы не ждать, пока жизнь вырвет силой шестой ритуалы перехода. Проживать важные этапы как инициации. Не просто день рождения, а новое «я». Создавать символы смерти старого и рождения нового. Это делает трансформации осознанными. Седьмое — контакт с природой и циклами. Природа — главный учитель умирания и возрождения. Сезоны, фазы, луны, женские циклы. все подсказывает — жизнь идет через смерть. уважая этот ритм. Восьмое. Погружение в творчество. Творчество помогает выплеснуть разрушение наружу, не направляя его на себя. Пиши, рисуй, твори хаос и превращай его в форму, в смысл, в искусство. Девятое. Окружение, которое не боится тебя. Люди рядом должны не пугаться твоих трансформаций, не цеплять тебя за прежнего. Ищи тех, кто скажет «Ты другой? Отлично! Скажи, кто ты теперь!» Десятое — умение быть в пустоте. Самое трудное — после разрушения всегда приходит пустота. Научись быть в ней. Не заполняй сразу, подожди. Позволь новому родиться внутри. Что вы обретёте? Первое. Изменения интегрируются в вашу жизнь органично. Множество проблемных ситуаций начнут разрешаться естественным путем без чрезмерных усилий с вашей стороны. Второе. Сформируется внутреннее равновесие и уверенность в позитивной динамике. Понимание, что любые трудности временные, а развитие всегда ведет к улучшению. Третье. Появится четкое ощущение цикличности процессов. Завершение одного жизненного этапа неизбежно откроет двери к следующему, более продуктивному периоду. Четвёртое. Укрепиться доверие к естественному ходу событий. Как и течение реки, жизненные обстоятельства имеют свою логику и направление. Важно научиться работать с этим потоком, а не сопротивляться ему. Главный кармический и духовный урок прошлого воплощения точка г. Тринадцатый аркан — это энергия глубокой трансформации, обновления и внутренних переломных процессов. Он олицетворяет не только внешние перемены, но прежде всего духовный рост, необходимость адаптации и отказ от устаревших форм. Жизнь человека с этой энергией будет непрерывным циклом смертей и перерождений, профессиональных, эмоциональных, личностных. Обладателю 13-го аркана предстоит не просто проходить через перемены, он сам становится инициативным трансформаций как для себя, так и для окружающих. Его путь — это постоянная перестройка себя под новые обстоятельства и помощь другим в аналогичных процессах. Несмотря на то, что обстоятельства могут быть непростыми, а внутренние страхи сильными, вектор развития всегда ведёт к прогрессу. Итог зависит от готовности принимать неизбежное и не сопротивляться процессу обновления. Вы способны изменить то, что казалось не подвластным другом, Другим. Там, где большинство отступает, вы создаете новое. Уроки текущего воплощения. Первое — научиться завершать без страха. Вы пришли в это воплощение, чтобы осознать. Завершение — это не поражение, а этап развития. Закрытие работы отношений, убеждений или старой роли — необходимый процесс. Ваш урок не держаться за форму, утративший смысл. Второе. Освоить искусство трансформации. Все в вашей жизни меняется. Вы должны научиться менять себя быстрее, чем обстоятельства это потребуют. Вы не просто проживаете перемены. Вы катализаторы этих процессов. Через внутреннюю алхимию боли и страха вы рождаете силу. Третье — отказаться от иллюзии контроля. Один из глубинных уроков — смирение перед процессом разрушения старого. Не все вы в состоянии удержать, и в этом нет слабости. Истинная сила в умении довериться потоку трансформации. Четвёртое — преодоление страха потерь. Страх смерти в широком смысле, утраты одиночества, обнуления, кармически встроен в вашу систему. Его задача — не парализовать, а активировать вашу способность жить по-настоящему, не откладывая жизнь на потом. Пятое умение отпускать людей из сценарии. Вас будут отрывать от всего, к чему вы призываетесь. Это не наказание, а тренировка способности отпускать без страданий, зависимости удержания, то, что разрушает вас изнутри. Шестое трансформация боли в ресурс. Все трудные ситуации в вашей жизни приходят как инструменты духовного роста. Ваша задача не просто выжить, а переработать опыт в осознанность, силу, направление. Из хаоса к структуре. Седьмое ⁇ разрушать во имя, а не на зло. Вы способны снести до основания, но задача ⁇ разрушать не из агрессии или страха, а ради очищения пространства для нового. Осознание мотива критически важно. Восьмое ⁇ принять цикличность жизни. Периоды смерти и тишины не равны стагнации. Они необходимы для накопления потенциала и перезапуска. Ваш путь не прямо линейен, а спирали виден. Девятое. Стать проводником изменений. Вы не просто трансформируетесь сами, вы помогаете трансформироваться другим. Это ваша миссия — вести за собой тех, кто боится идти сквозь боль к освобождению. Десятое. Признать, что новое не рождается без разрушения старого. Строить новое, не разрушив прежнее, невозможно. Ваш урок — делать это осознанно, экологично, не разрушая себя и других в процессе. К чему стоит стремиться? Первое. Научиться отпускать без сожаления все, что утратило смысл отношения, роли, убеждения, проекты. Второе. Не бояться перемена жить в согласии с их природой, быть гибким, адаптивным, восприимчивым к новым возможностям. Третье. Стремиться к умению перезапускать себя в любой момент, без разрушений и внутренней войны. Четвёртое — осваивать навык трансформации страха, утраты и кризисов в точки роста и развития. Пятое — освобождаться от эмоциональных, материальных и идеологических зависимостей. Цель — внутренняя свобода. Шестое — научиться видеть в потерях этап очищения и перерождения, а не наказание или конец. Седьмое — укреплять навык прохождения через сильные эмоции, страх, гнев, печаль, без разрушения себя и других. Восьмое. Развивать способность разрушать. Мягко, осознанно, ради созидания, а не из боли, обиды или эго. Девятое. Вырождены как трансформатор. Стремитесь к роли наставника, помощника, кризисного проводника для окружающих. Десятое. Выводите в жизнь регулярные ритуалы очищения, детокс, минимализм, ретриты, духовные практики, символические смерти». 11. -е, перестать сжигать всё дотла при каждом завершении. учиться завершать бережно и с благодарностью. 12. -е, научиться из внутренних или внешних кризисов выстраивать новую устойчивую систему. 13. -е, стремиться к внутренней опоре, не на стабильность внешнего, а на доверие к своему пути. 14. -е, доверять жизни, видеть в каждом кризисе смысл, принимать даже непредсказуемые повороты судьбы. 15. Не бояться быть на нуле, в тени или в переходе. Это часть вашего пути. Точка гармонии и душевного комфорта. Характер человека. Точка Д. Обладатель 13 энергии по своей природе тяготеет к постоянному обновлению и внутренним трансформациям. Его душа инстинктивно ищет движения, перемен, переходов, как внешних, так и глубоко личностных. И этот человек, который не просто не боится перемен, он нуждается в них как в воздухе. Любая стагнация или застывшее состояние воспринимается им как потеря смысла и энергии. Он обладает врожденной способностью быстро адаптироваться к новым условиям словно перерождаясь каждый раз в новой роли, новой среде и даже в новой версии самого себя. Причем этот навык не ограничивается только его личной жизнью. Он умеет направлять и других через кризисы, помогая им мягко и осознанно пройти этапы завершения и начала. Особенность 13 энергии заключается в том, что настоящую гармонию и состояние внутреннего покоя ее носитель обретает не в стабильности, а в самом процессе изменений. Ему важно быть вовлеченным в движение жизни, менять работу, окружение, место жительства, образы жизни, подходы к делу. При этом такие перемены не обязательно должны быть радикальными или внешне заметными. Даже внутренние сдвиги в мировоззрении, новая система ценностей или освоения непривычной роли – все это поддерживает его жизненный тонус. Для обретения целостности и равновесия обладателю 13-го аркана жизненно необходимо постоянно расти интеллектуально, духовно и эмоционально. Он развивается через вызовы обучения, освоения новых территорий и расширение границ своей личности. Чем активнее он взаимодействует с миром, пробует новое, выходит за рамки, тем больше ощущает смысл наполнения. Это путь обновления через движение осознанности разрушения отжившего и созидания нового. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно. Первое- Принять перемены как часть своей природы. Ты не для того, чтобы быть постоянным. Твоя суть — движение, переход, обновление. Гармония приходит, когда ты не сопротивляешься изменениям, а встречаешь их с открытыми глазами. Второе. Развивать внутреннюю устойчивость в хаосе. Мир вокруг может рушиться, а ты стоять. устойчивости не в контроле, а в доверии. Я выдержу все, даже если исчезнет привычное. Третье. Уметь завершать. Гармония невозможна, если в тебе живет мёртвое. Старые обиды, прошлые отношения, невыраженные чувства. Закрывай с уважением, благодарностью и точкой. Четвертое ⁇ жить в контакте со смертью как с частью жизни. Не избегай темы смерти. Это твой архетип. Когда ты ее признаешь, уважаешь и следуешь, ты начинаешь жить глубже, смелее, настоящим. Пятое ⁇ постоянно обновлять личность. Не бойся менять имя, стиль, взгляды, окружение. Ты не обязан быть одинаковым все время. Чем больше обновляешься, тем ты живее. Шестое. Научиться отпускать без драмы, без истерики, без желания все вернуть. Просто это было, это дало, это ушло. Благодарю и иду дальше. Седьмое. Очищать пространство, внешнее и внутреннее. Избавляйся от хлама в доме, голове, теле, окружении. Тебе важно жить налегке, без накопленного мертвого груза. Восьмое. Превращать боль в силу. Не беги от боли, трансформируй ее Через творчество, действия, понимание. Ты пришел не страдать, а преображать. Девятое. Уважать ритмы и циклы. Жизнь не прямая, а спираль. У каждого этапа есть начало, пик, спад и конец. Умение идти в ритме с жизнью дает себе гармонию. Десятое. Быть мастером трансформации, не жертвой разрушения. Важно выйти из сценария «меня постоянно все ломает» и войти в состояние «я сам перехожу», в следующее состояние осознанно, силой.